родственниками не рождаются. Изучение древних сказаний и, более того, наблюдение за жизнью различных племен, обитающих в труднодоступных районах Земли, подвели ученых к странному, на современный взгляд, выводу. В условиях родового строя родственниками не рождаются. Оказывается, прежде чем стать настоящим членом семьи и обрести в ней обязанности и права, Новорожденный малыш должен был еще доказать свое право на это. Древние люди считали необходимым убедиться, что ребенок свой, что он вообще человек. По их мнению, беременной женщине угрожало множество магических опасностей. В частности, считалось, что злые силы способны похитить будущего ребенка прямо из материнского чрева и заменить его своим детищем, никчемным злобным созданием. Кто же мог по достоинству оценить новорожденного? Конечно, высшие существа, которым поклонялось данное племя. В этой книге будет неоднократно упоминаться о тотеме, волшебном звере, которого тот или иной род считал своим предком. Зверя соответствующей породы – оленя, волка, лисицу – иногда приручали и держали в деревне. Ему-то в древнейшие времена и показывали младенца. Если зверь относился к малышу благосклонно, тому предоставлялась возможность жить, расти и взрослеть. Если же нет, ребенка могли и убить. Позже живых тотемов заменили изваяние божеств, у которых и спрашивали знамени. А еще позже функции божественных предков были возложены на предводителя рода. В частности, у скандинавов времен викингов именно ему надлежало решать, оставить ребенка или приказать его вынести и покинуть где-нибудь в ямке на волю стихий, диких зверей и милосердных прохожих. В художественной литературе очень любят использовать этот момент для иллюстрации бесчеловечной жестокости языческой эпохи, тем более что христианство действительно боролось с убийством неугодных детей. Жаль только, что при этом как-то забывают. Ко времени викингов судьба новорожденного определялась уже в основном не магическими, а экономическими обстоятельствами. Допустим, ребенок родился в разгар жестокого голода. Кроме того, в языческие времена детей выносили не через одного, как иногда полагают, а исключительно редко. И по выражению старинной хроники, никто не считал, что это хорошо.